Приключения с воздушным шаром Приятно сидеть в кабинете за письменным столом И предаваться воспоминаниям. В камине трещит уголь, Обдавая всю комнату таинственным светом, А сумрак точно спорит с ним Все больше и больше, наполняя комнату. Я уже старею, Мои молодые силы меня покидают, Прошли дни веселых увлечений, когда горела в жилах кровь, а сердце дышало отвагой. Теперь бы мне послушать чей-нибудь рассказ о приключениях, но куда там? Разве теперь есть хоть один человек, с кем могло бы случиться что-нибудь подобное тому, что случилось со мной? Нет, теперь молодежь сидит в гостиных... В будуарах и несет пустомелицу, Уши вянут от гнилых рассказов. Эх, прошло мое время. Бывало, раньше стоит мне куда-нибудь показаться, Как сейчас же меня обступят хорошенькие барышни И засыпают просьбами. Милый барон Мюнхгаузен, Расскажите, пожалуйста, нам что-нибудь о своих приключениях. Пожалуйста. Славный барон кричит другая и звонким голоском заливает блестящий зал какого-нибудь великолепного графского замка. А я важно хожу среди них, покручивая длинный ус, и еле заметно посмеиваюсь. Хорошенький барон, что-нибудь из морских приключений. Я, как будто стыдливо отказываюсь, говорю, что уже забыл кое-что о многое, не раз уже рассказывал в этом зале. Ну, шумы просьбы не смолкают, а лесные для меня выражения порхают из красивых губок прекрасных девиц, как легкие бабочки весной по цветам. Ничего не поделаешь, нужно угодить. Я сажусь на стул. А кругом меня кольцом садятся девицы и перекрикивают одна другую. «Расскажите об охоте!» «Нет, лучше о путешествиях в Россию!» «Мы это уже слышали!» «Расскажите о вашем плене, милый барон, и о ваших занятиях у султана!» И они долго забрасывают меня своими просьбами. Наконец я откашливаюсь и говорю. «Эх, мои славные друзья, все это я вам уже рассказывал, а вот я познакомлю вас еще с одним приключением, случившимся со мной во время путешествия по мраморному морю. А это будет интересное приключение?» — спрашивает одна из них. «О, да! Очень даже интересное!» С улыбкой отвечаю «Я» и начинаю рассказывать.